Глава пятая. Петька лежал ничком, не двигаясь, но остро, воспринимая и пряный запах чебреца, и четкий топот копыт, изнутри надвинулась дикая душу выворачивающая тошнота. Помотал головой и, приподнявшись, увидел около парусиновой рубашки Григория пенистую лошадиную морду, синий казацкий кафтан и раскосые калмыцкие глаза на коричневом от загара лице. В полуверсти остальные кружились около лошади, носившей за собой истерзанное человеческое тело в истерзанной бурке. Когда Григорий... Заплакал, по детски всхлипывая, захлебываясь, ломающимся голосом что-то закричал. У Петьки дрогнуло под сердцем живое, смотрел, не моргая, как калмык привстал на стременах и, свесившись на бок, махнул белой полоской стали. Григорий люже присел на корточке, руками схватился за голову, рассеченную надвое. Потом с хрипом упал. В горле у него заклокотало, и потоком вывалилась кровь. В памяти остались подрагивающие ноги Григория и багровый шрам на облупившейся щеке калмыка. Сознание потушили острые шипы подков, вонзившиеся в грудь. Шею захлестнул волосиной аркан, и все бешено завертелось в огненных искрах и жгучем тумане. Очнулся Петька и застонал от страшной боли, пронизывающей глаза. Тронул рукой лицо, с ужасом почувствовал, как из-под века ползет на щеку густая студенистая масса. Один глаз вытек, другой опух, слезился. Сквозь маленькую щелку с трудом различал Петька над собой лошадиной морды и лица людей. Кто-то нагнулся близко, сказал — Вставай, хлопча, а то живому тебе не быть. В штаб группы на допрос ходим. Ну, встанешь. Мне все одинаково. Могем тебя и без допроса к стенке прислонить. Приподнялся Петька. Кругом цветное море голов, гул конское ржание. провожатый в серой смушковой папахе пошел впереди, Петька качаясь следом.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 Сказал, трудно ворочая, разбитым языком, — напиться бы. — А вот тебе у штабе напоять. На крыльцо вышел рябой матрос, синий кафтан перепоясан красным кумачевым кушаком, махры до колен висят, на голове матросская бескозырка, выцветшая от времени надпись «Черноморский флот». У матроса в руках нарядная в лентах трехрядка, глянул на Петьку сверху вниз скучающими зеленоватыми глазками, замаслился улыбкой и лениво растянул гармонь. «Коммунист молодой, нащо женишься? Приде, батько махно, куда денешься?» Голос у матроса пьяный, но звучный, повторил, не поднимая закрытых глаз. «Придем, батько махно, куда денешься?» Провожатый последний раз затянулся папироской и сказал, не оборачивая головы, «Эй ты, косоя падла, иди за мной». Петька поднялся по крыльцу, вошел в дом. В прихожей над стеной распластано черное знамя, изломанные морщинами белые буквы «Штаб второй группы». И немного повыше. «Хай живе, Вильна, Украина!»